Глава 20 Перед ночью, когда мысли, уставшие сзади, день, Конденсируются на холоде одиночества, Истекают по пьющим щекам слезами, Бьющими в самое сердце, Почему этот крик вырезается на подушечках пальцев, Отвыкших от тебя, заляпанных грязью бесчисленных ласк? испачканных сотней фальшивых красок, быта и битта, хобби и хиппи, хип-хоповых плясок, с в вдавки входящие в храм, вам не понять, что такое, когда нежными пальцами вздох затаив, я глажу розу, она же тянется к пальцам воздушную плотью, запах и цвет. Основное богатство свое мне отдавая, Но осень, и розы уж нет. На газоне лишь кучки песка, Времени, ссыпавшегося с ладоней странник. Двери автобуса схлопнулись, Унося розовый аромат, И лишь взгляд в освещенном окне Остается мне, а меня уже нет. Тучи, казалось, приклеились к холодному небу. Пасмурный осенний ветер гнал по улице всякий мусор. Скомканные сигаретные пачки, какие-то тряпки, порванные воздушные шарики, пакеты из-под молока. Привалившись к заводским заборам, вдоль тротуаров сидели люди. Они были настолько неподвижными, что казались горгульями, упавшими со стен католического собора. Шура шел и шел, и шел, порывы ветра смешивались с низким тягучим звуком, одновременно похожим на пение китов и музыку Пинк-Флойд, и от этого звука было тяжело и тоскливо. И холодно, опять холодно. Ветер, ветер, ты могуч! Усмехнулся про себя Шура, и в этот момент звук неуловимо изменился. Шурочка обернулся как раз вовремя, чтобы отскочить в сторону и не оказаться под колесами огромного грязного мусоровоза, летящего по мостовой с космической скоростью. Из кузова на проезжую часть сыпалась разная рвань, от которой нестерпимо воняло. Машина унеслась вперед, оставив за собой мусорный след. Там впереди... возвышалась какая-то серая громадина, но рассмотреть, что это такое, Шура не смог, линии терялись в вязком кисельном воздухе. С одинокого дерева, стоящего у дороги, слетел последний желтый листок, и ветер понес его вдаль, прямо перед Шурой. Листок летел, кувыркаясь, летел и летел, не падая и не улетая далеко, он как будто поджидал Шуру, как будто понимал, что нужно довести его до места. Шура шел, не сводя глаз с пожухлого листка этого последнего привета лета, осознавая, что это все, что ему осталось, другого нет и не будет. Пейзаж постепенно менялся, улица становилась более чистой и обжитой, но холод усилился. Люди уже не сидели вдоль тротуаров, они прогуливались, глазели на витрины, курили, только никто ни с кем не разговаривал, На Шурочку Никто не обращал внимания, только листок по-прежнему летел перед ним, как будто ждал от него чего-то. Постепенно приблизилась та самая серая громадина и оказалась монументальных размеров бюстом сержанта Пеппера, вкопанным в землю по плечи. Пустые глаза статуи равнодушно взирали на прохожих. Шуре стало скучно. Здесь все было как везде — шелуха от семечек, пустые пивные бутылки, непотребное слово из трех букв, нацарапанное на груди гранитного сержанта. Заиграли фанфары. «All you need is love», — определил Шура, и в этот самый момент заметил на погоне сержанта три буквы — O.P.D. — услужливо произнес над его ухом громкий, хорошо поставленный командный голос. — Уже? — спросил Шура, без особых, прочим эмоций. — Еще! — ответили ему. Листок, покружившись над каменной головой сержанта, устало спланировал прямо на буквы на погоне, их как будто закрасили охрой. — Уже! — радостно возвестил командный голос. — Что? — не понял Шура. — Уже нет, — объяснили ему. — Это радует, — согласно сказал Шурочка и увидел перед собой глаза Пола.